11. Она и сама смягчается теперь, когда у неё в руках его завещание. И пусть великие безнадёжные страсти не её стызя, таково уж её конституция. Это не значит, что Биатрис не способна восхищаться величием страстей, бушующих в душах других. Приятно сознавать, что он её не забыл, напротив, вославил в своих стихах. Его Беатрича. Должно быть, ему пришлось потрудиться. Даже по-испански подобрать рифму нелегко, а что уж говорить о польском?